Может быть, лучше прикинуться немым? Кучер бросил еще один безразличный взгляд на Джека и что-то крикнул своей лошади, явно не на современный английский манер. «Но, — Ну, пшла! С другой стороны, ведь с лошадьми всегда так разговаривают. Внезапная усталость обрушилась на Джека, и он снова упал в траву. Кучер опять посмотрел на него и кивнул. Это удивило Джека.